Явление пятое. Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря ей Анна Андреевна, потом к Марье Антоне, говоря Марье Антонно. Бобчинский и Добчинский проталкиваются. Бобчинский, имею честь поздравить. Добчинский, Антон Антонович, имею честь поздравить. Бобчинский, с благополучным происшествием. Добчинский, Анна Андреевна? Бобчинский, Анна Андреевна?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 Вот это как вот показывает рукой, чтобы можно было на ладоньку посадить даст. Всё будет мальчишка кричать: "Вау, вау, вау!"